чайка. Воробышек. Володя-воробышек, так его звали. И как тут не улыбнуться? Воробышек птичка маленькая, неброская, но шумная, отличается вздорным характером и чуть что, кидается в драку. Володя же напротив, тяжеловес и флегматик. Высокого роста, широкоплечий, с огромными кулаками. Могучий такой свиду Но при этом застенчивый. Лицо даже можно сказать приятное, но вот взгляд. Иные мужчины смотрят так, будто раздевают. И женщины под этим взглядом тают, подсознательно тянутся к силе. Это у них в крови сдаться на милость победителя. А когда ты огромным мужиком можешь вертеть, как хочешь, и взгляд у него, как у покорного телка, это порой даже злит. Так что я его бывший не осуждаю. воспользовалась ситуацией. Они на шиномонтаже познакомились. Воробышек тогда квартиру в Москве снимал. Потребности у него скромные, так что на жизнь хватало: на жильё и кусок хлеба с маслом. А вот девушки, которая на шиномонтаж в тот день приехала, видимо, нет. Кристина Харькова жить привыкла на широкую ногу и потому завязла в кредитах по уши. У неё было безумное количество подруг и подружек. В чём между ними разница? К подругам ходят поплакаться и делиться с ними сокровенным. Именно подруги уводят потом зачётных мужиков. С подружками можно потрепаться в фитнес-клубе, попить кофейку, обменяться гифками и прикольными видео в мессенджере. Подружки могут перейти в разряд подруг, но также быстро из этой категории могут и вылететь. Подругами дорожат, а подружками нет, даже когда их статус меняется. Настоящие подруги это годами проверенные, из прошлого, бывает даже, что в детском садике на соседних горшках сидели или учились вместе. Дружба это не только настоящее, а главным образом прошлое, которое накрепко женщин связывает. Ну это так, гражданин следователь, лирическое отступление. У меня самой нет ни подруг, ни подружек. Первые звонят иногда, спрашивают, как дела, а мне и сказать нечего. Подружки же все в баре, а я его не навижу, работу свою. Но вернёмся к Володе. Так вот, его Кристина была чрезвычайно общительной, и именно подруги ей посоветовали родить для себя. Возраст-то неумолимо приближается к 40, и статус в свободном поиске как-то не солиден в отношениях тоже. Надо бы замуж, потом в разводе, но замуж сходить всё равно надо. Многие подружки Кристины там уже побывали. А некоторые состояли в отношениях, но постоянных с гражданским мужем. Подруги же были все разведены. Кристине и в голову не приходило, что это несчастные остервеневшие бабы, которые её пытаются затянуть в порочный круг. Ну нет в жизни женского счастья. Все мужики козлы, из них надо тянуть деньги и держать на привязи, чтобы доить было удобнее. А самый крепкий поводок это ребёнок. Закон всегда на стороне матери. Кристина всё это усвоила и в какой-то момент решила: пора. И тут подвернулся Володя Воробышек. Нашном монтаже Кристина приехала менять резину на зимнюю. Машину Харькова недавно взяла в кредит и срочно требовалось что-то делать. Долги неумолимо росли. поправить положение могло замужество. Воробушек был младше Кристины на 3 года, что её подруг абсолютно не смущало. Фамилия Володи тоже: оставишь свою, главное, чтобы женился, родишь ребёнка, разведёшься. И Кристина всё устроила. Фамилию оставила прежнюю, а на Володи повесила ипотеку и кредиты. Он был настолько счастлив, что бумаги подписывал безоговорочно, даже не глядя, что именно подписывает. Кристина довольно быстро забеременела, и вскоре у супружеской пары Воробушков-Харьковых родился сын Илья, Илья Владимирович Харьков. Всё это я узнала от самого Володи. Он, кстати, бывшую никогда не ругал, говорил для сына Кристина делает всё, а что характером не сошлись, так это сплошь и рядом. После развода жизнь Володи и Кристины сложилась по-разному, причём неравномерно по-разному. Она получила желаемый статус, ребёнка, квартиру и свободу, а он долги и унылое одиночество. И раньше-то охотница не находилась связать свою жизнь с откровенным неудачником, да ещё по фамилии Воробышек. Теперь же его шансы и вовсе устремились к нулю. Володя вернулся к родителям в двушку, устроился в местный автосервис и стал подрабатывать таксистом. Почти все деньги шли жене и сыну. Валодя погашал ипотечный кредит и прочие долги бывшей супруги, платил алименты. Кристина жила в своё удовольствие и постоянно требовала ещё денег. Вот в такой момент мы с Воробушком и познакомились. Есть такое понятие человек-бутерброд, который всем вокруг должен и живёт не своей жизнью, а чужой. Кусок мяса между двумя кусками хлеба, спрессованный семейными обстоятельствами так, что дальше некуда. Безнадёжно плоский в своих примитивных желаниях: пожрать и выспаться. С одной стороны, его дети подпирают, которых надо поднять, а с другой пожилые родители, которым надо помогать. Так и мечешься между ними, и всем денег надо, надо, надо, надо постоянно надо. Мы с Володей были два таких бутерброда. У меня дочка, у него сын. Всё ради кровиночки. Появилась денежка лишняя всё туда. Для себя жить некогда. Подумайте себе тоже. Я что, расходный материал? Ам и нет меня. А вот дети наше будущее. Родителям опять же надо долги отдавать. Они родили, воспитали и теперь вправе рассчитывать на ответную заботу. У Володи ещё и сестра имелась, незамужняя, старшая, тоже претензии: почему тебе всё, а я где? Что бывшая жена не успевала забрать, Володя отдавал родителям. Да и сестре старался выкроить хоть чуток в санатории там поехать или на юг, а вдруг встретит кого-нибудь, хоть бы и вдовца. Главное не терять надежды. Но достало всё это и меня, и его. Ох, как достало. Потому мы друг к другу и потянулись с самой первой встречи. Хотя отношения у нас с Володей завязались далеко не сразу. Я ведь истинная чайка, своенравная и энергичная. А он флегматичный воробышек. И инициативу, как вы сами понимаете, гражданин следователь, проявила я. Ну какая баба душой не хочет отогреться, особенно на моей работе, когда сплошное мурло вокруг пьяное, да ещё и грядки эти. Паша, тяш, маньяк самый настоящий. Володя казался полной его противоположностью. Вот меня к нему и кочнуло. Знала бы я, чем всё закончится.